Глава двенадцатая. Жизнерадостный зеленый. «Я знаю, я тебя напугал вчера. Извини, что снова сорвался. Сам от себя уже бешусь. И... Илья...» «Нет, правда, ты лучше в следующий раз просто врешь мне по щам. Больше будет толку!» Шаман неловко хмыкнул. «Твои клиенты не обрадуются, если ты все время будешь синяками». Полина задумчиво смотрела на крышку стаканчика с надписью «Осторожно, горячо». С темного утреннего неба сонно спускались на землю искрящиеся снежинки. Еле ощутимый ветерок гонял их небольшими стайками над сугробами, подсвеченными разноцветными гирляндами в окнах квартир. Илья судорожно соображал, как продолжить диалог, чтобы не наткнуться на глухую стену и все-таки понять причину странного поведения Полины. «Спасибо, но я лучше на метро», – проговорила Полина. «Мне нужно пройтись». «Подожди, пожалуйста, давай поговорим». «Я просто пытаюсь понять, что я делаю не так!» Илья потянулся было ладонью к пуле, но вовремя остановился. «Я не люблю, когда ко мне прикасаются. И опаздывать тоже не люблю. Извини». Девушка снова развернулась в сторону тротуара. «А можно узнать причину?» «За опоздание штрафуют. Ты не в курсе?» Илья в несколько шагов обогнал Полину, чуть не поскользнувшись на утоптанном снегу. «Я не про это!» Пуля раздраженно вздохнула и посмотрела на часы. Ей действительно не хотелось опаздывать, а уж из-за неприятного разговора вдвойне. «Просто не люблю. А по-моему, тут что-то другое. Ты не просто не любишь. Тебя накрывает паника». «Очень сильно не люблю!» Со злостью, сунув стакан обратно шаману, Полина резво перескочила через сугроб и быстрым шагом направилась в сторону станции метро. Илья устремился к машине, чтобы попытаться уговорить ее доехать вместе. Но, заведя мотор, помедлил в растерянности. «Нет, я так ничего не добьюсь. Она скорее накатает на меня жалобу». «Черт». Выехав со двора в направлении центра, он после нескольких минут сомнений все же набрал Саида. «Я, конечно, не ортодоксальная сова, но в 6.30...» «Блин, прости, я забыл, что у тебя выходной». Илья виновато зажмурился и отпил остывший кофе, ударивший по вкусовым рецепторам ярким ореховым привкусом. «Что-то случилось?» «Да я тут... я хотел уточнить...» «Ты сам, что ли, только проснулся?» Саид, судя по интонации, сонно усмехнулся. «Нет, я уже почти два часа на ногах». «С чего вдруг?» «Я могу рассчитывать на неразглашение». В динамике раздались тихий вздох и какое-то шуршание. Через несколько секунд трюкач снова заговорил. «Это связано с фактом твоей симпатии к Полине?» «Откуда?» Шаман в последний момент притормозил у пешеходного перехода. Андрей рассказал о твоих воздыханиях. «Он когда-нибудь выхватит?» «Ладно, говори. Зря я, что ли, проснулся?» Илья коротко пересказал Саиду свою ситуацию с пулей. «Как думаешь, это я совсем мудак? Или с ней действительно что-то творится?» «Хороший вопрос. Я бы сказал, что и ты мудак, и с ней не все в порядке». «М -м -м. «Спасибо за поддержку». «Нет, я серьезно. Ты же еще в первый раз заметил ее дискомфорт. И продолжаешь вести себя точно так же». А ее реакция, да хрен знает, может у нее обостренное ощущение личных границ или в тюрьме досталось. Или до тюрьмы. Или до. Хотя, она ведь была осуждена за убийство тренера. непреднамеренное За такое разве сажают? Это же убийство. По-моему, назначают исправительные работы, но я не буду утверждать на 100%. Думаешь, не все так просто с ее судимостью? почитаю уголовный кодекс и судебные решения. «Это все есть в открытом доступе», — Илья нахмурился мысленно отмахиваясь от нехороших догадок. «Еще вопросы?» «Э, да. Слушай, а как бы ты завел с ней разговор об этом?» «Никак», — хмыкнул Саид, — «и тебе не советую». «Блин, ну она мне типа нравится». «Илюх, ты же сам проповедовал свободную от отношений жизнь, да и видишь же, что Полина явно не расположена к какому-либо сближению». «Она симпатичная, милая, но она твоя коллега. Мне кажется, это даже хуже, чем с клиенткой переспать». «Но ты же спишь?» «Я в отношениях, и Вика не моя клиентка. В общем, на твоем месте я бы не стал нарываться на проблемы. Сходи в клуб, познакомься с другой симпатичной блондинкой и закрой для себя эту тему». «Я не хочу с другой». «Видимо, в Фениксе какой-то вирус бродит. Обязательно нужно добраться до запретного плода?» «Не знаю». «Она мне даже снилась. Никогда такого не было. Может, это кризис 30 лет?» «Я могу ошибаться, но он вроде как связан с переоценкой личностных качеств. Правда, мне еще год до него, так что ничем не помогу». Усмехнувшись, шаман глянул в навигатор и свернул направо, чтобы объехать пробку. «Ладно, и на том спасибо. Было бы за что». «Феникс-3. Это Сатир. Группа из шести заключенных под охраной десяти бойцов покинула западное крыло основного здания. Прием!» «Сатир. Это Кнут. Есть возможность определить среди пленников нашу цель. Прием!» «Вес и рост цели...» Андрей вслушивался в диалог и одновременно внимательно смотрел в оптический прицел своей винтовки, обозревая территорию базы. В рассветных лучах и легкой дымке можно было не заметить много важных деталей. «Ты не видишь их лица?» «Лица закрыты черными мешками. Прием!» «Рост около 175, вес около 90 килограммов. Ищем пухлого коротышку!» Эмм. в рации раздался недовольный голос невысокого командира отряда. «А, ой!» — без капли сожаления хохотнул сатир. «Отметаем первого жердяя, второго дистрофика, третий, четвертый, пятый слишком высокий. А у нашей цели все пальцы на руках? Прием!» Фенрир иронично улыбался, продолжая следить за людьми на базе. Его что-то очень ненавязчиво напрягало, но он списывал неприятное ощущение на нервозность и затекшие плечи. До пленения все были. Прием. Нет, тут давняя потеря. Тогда третий и четвертый подходят под параметры. Прием. Феникс 3 это Кнут. У кого хорошая обзорность пленников, кроме сатира? Прием. Кнут это Фенрир, у меня. Андрей ответил максимально быстро, чтобы наконец-то проявить свое присутствие в отряде. «А никого больше гул не напрягает?» «Какой гул?» Чтобы не ударить в грязь лицом, Давыдов-младший на несколько секунд оторвался от прицела и пригляделся к небу позади себя. «Фенрир, повторите. Равномерный гул раздается со стороны тыла. Прием!» «Феникс-3. Всем, кроме сатира и фенрира, проверить воздушное пространство северо-запада. Прием!» «Кнут, это сатир!» «Еще полминуты и пленники покинут угол обзора. Прием!» «Убрать третьего и четвертого. Фенрир, сатир, выполнять. Прием!» «Сатир, принял. Снимаю третьего. Я четвертого». Андрей внимательно отсчитал в колонне пленников свою цель и плавно выдохнул, замедляя пульс. Гул казался ему громче, но сначала нужно было выполнить приказ. «Фенрир, это сатир. Стрелять на счет три!» «Принял. Раз, два, три!» Ни о чем не думая, Андрей нажал на курок своего сумрака самой свежей модификации, который тихо пискнул, отзываясь на отпечаток пальца и без сопротивления привел в действие увесистый патрон, оставивший после себя незначительную ожидаемую отдачу. Однако шум выстрела показался Фенриру чересчур громким для глушителя. Он успел заметить, как двое мужчин с пробитыми черепами упали на землю. Но уже через мгновение наушники рации наполнились множеством голосов а песок вокруг него беспорядочно взметнулся вверх. Фенрир, твою мать, в укрытие! Под какофонию криков Андрей чудом разобрал чертыхающийся голос сатира и, молясь, чтобы не выхватить пару пуль с неба, резво откатился со своей позиции в обнимку с винтовкой. Несмотря на тяжесть амуниции, он легко поднялся на ноги и, согнувшись, понесся в сторону скопления валунов и облепивших их кустарников. Несколько болезненных тычков настигли его рюкзак и спину, но массивный бронежилет защищал от ранений на совесть. Последний трофей угодил в район шлема, и осколки камеры ударили Андрея по лицу, но тот успел вовремя зажмуриться, хотя закаленные желтые очки гарантировали защиту от подобных ранений. «Блядство! Кто упустил дроны?» «Феникс-3!» – закашлялся Кнут. «Отходим!» Андрей, повинуясь приказу, выглянул из-за камней, но сатир грубо дернул его за рукав повалив на песок и колючки. «Бредишь, что ли? Приказано отходить. Куда? Под обстрел? Сиди, придурок! Но они же!» Фенрир болезненно наморщился, ударившись лопаткой об булыжник. «Они все трупы, если не успеют найти укрытие! Надо отстреливаться, сбить дроны! агай обнаружить себя? Сиди, говорю!» Андрей с подозрением присматривался к ничего не выражавшему лицу сатира. Выстрелы прекратились, а гул постепенно стихал, раздаваясь теперь с юго-востока. «Вот теперь можно выполнить приказ!» Аккуратно выглянув из укрытия, Сатир перекинул ремень своего десятизарядного Орсиса через плечо и вытащил из кобуры лебедев с глушителем. «Прикрывай меня сзади и по верхам!» Андрей сжал в руках глок и, крутя головой, следил за тылом и небом, но ни одного дрона поблизости не оказалось. Зато буквально в метре от их укрытия лежали двое тяжело раненых наемников, не успевших спрятаться от внезапного обстрела. «Твою мать!» Пригнувшись, Сатир быстро оглядывал поле недолгого боя. На песке были разбросаны осколки минимум двух дронов. Тут и там раздавались тихие хрипы и стоны. Метрах в тридцати между двумя валунами откашливался кнут, зажимавший рукой глубокое ранение на бедре. «Как же...» Стараясь не паниковать, Андрей дышал медленно и глубоко. Вид крови и количество раненых не особо пугали. Но раньше он, если и сталкивался с такой ситуацией, то точно знал, что вот сейчас налетит отряд СОБРа и нужно просто действовать согласно отдаваемым приказам, как на чертовом саммите в сентябре. «Зачистка явится минут через 20 максимум. Нужно валить!» – процедил Сатир. «Мы не успеем всех перевязать!» – Фенрир оглядывался, чтобы пересчитать оставшихся в живых. «Я тебе не плеваю, медсестричка!» На этой фразе Сатир присел к окровавленному телу наемника и с глухим отзвуком выстрелил в голову в упор. «Эй, какого хре...» Андрей ошарашенно уставился на свежий труп. Сатир уже присел к следующему бойцу и повторил выстрел. «Ты чего творишь? Малышуль, ты б не орал, а помог мне!» «Это наш отряд! Это наша смерть! Вернись к тем двоим и реши вопрос по инструкции!» Фенрир почувствовал ледяную испарину на лице. Одно дело выстрелить заранее оговоренную цель, находясь за километр от базы, но добивать раненых товарищей он никогда не планировал. Тяжелый удар в челюсть вернул Андрея в реальность. «Я сказал, вернись к тем двоим!» Сатир угрожающе зарычал и пихнул своего подопечного в плечо. «Ты тут сдохнуть решил? Шевели булками и своим мозгом! Нас двое, до тачек полчаса ходьбы! Кто не на ногах, тот труп!» «Они все тебе спасибо скажут, лишь бы не оказаться в пыточной в какой-нибудь подпольной тюрьме НАТО!» «Я понял», — спотыкаясь Андрей на полусогнутых, добежал обратно к укрытию. Один из наемников уже не дышал, второй безуспешно пытался вдохнуть воздух, но кровь хлестала через пробитую артерию, превращая золотистый песок в темно-бордовый. «Я понял». Фенрир опустился на одно колено и приставил пистолет к колбу раненого. Тот успел перевести взгляд на новобранца, и Андрей нажал на курок, дрожащей рукой. «Так надо!» Вернувшись к сатиру, Фенрир с определенной долей радости заметил, что кнут смог затянуть бедро, залить рану белковым герметиком и был способен перемещаться самостоятельно, хоть и морщил бледное лицо. «Таблетки!» Сатир швырнул Андрею флягу с водой, и тот быстро выудил из кармана блистер с красными пилюлями, закинув в рот сразу две. «Валим!» – прохрипел командир. «Макс, подпиши акт от Федо». Лера осеклась при виде замеревшего у огромного настенного монитора Давыдова-старшего, напряженно следившего за угасающими один за одним биодатчиками наемников в Сирии. Ярко зеленым продолжали светиться только Фенрир и Сатир. Кнут помаргивал желтым. Остальные позывные были помечены фатальным серым цветом. Пики перевела взгляд с экрана на Макса и безмолвно проследила за капелькой пота. Плавно стекавший с его виска по лицу и шее под воротник рубашки. Его подбородок трясся от напряжения, а время безжалостно отсчитывало секунду за секундой. «Что там произошло? Подключи спутник!» «Нельзя!» – прошептал Макс, задыхаясь. «Давай подключимся к Натовскому! Там сейчас слепое пятно!» Он продолжал буравить взглядом позывной сына, но зеленый цвет продолжал жизнерадостно выделяться на белом фоне. Прошла минута, за ней вторая... Лера закрыла глаза, бесшумно опустив планшет с присланными из Минобороны закрывающими документами на стол. На пятой минуте тишины она не выдержала и бодро произнесла. «Он не мертв и не ранен, как и Костя. Значит, они оба на пути к транспорту. Если Кнут все еще отмечен желтым, они его не устранили, и он тоже вернется. Выдохни и созвонись с...» «Ненавижу тебя». Макс медленно повернулся к Лере лицом. «Лучше бы ты его засудила». «Я его ни к чему не принуждала. Это был выбор твоего сына. Он сам решил, что тебе будет забавнее следить за его биодатчиком в офисе, а не навещать его в колонии. А ты и рада». «Крайне!» – взорвалась Пики. «Я безумно счастлива наблюдать, что лучший снайпер страны остался жив в этой мясорубке, куда поехал по твоему приказу ради капризов самовлюбленного беспредельщика». Макс сжал руки в кулаки и скрежетнул челюстью, но в итоге промолчал и снова уставился в монитор. Каждая мышца в его теле болезненно сжималась, каждый нерв был натянут до предела. Во рту пересохло, а в висках пульсировала резко накатившая головная боль. «Свяжись с нашими вояками в Дамаске, пусть попытаются аккуратно отследить их». Взяв себя в руки, Лера сжала ладонью плечо Макса и вышла из кабинета.